Глава 19. Отпуск начался просто шикарно, как будто по заказу. Правда, начало его затянулось на неделю, но зато мы подготовились как следует. Вооружились, довели до ума аэростат, да уладили все дела на островах. Ну как все. Не бывает так, чтобы без проблем, но стоило только начаться относительно мирной жизни, как я с легким сердцем свалил все дела на Ламара с Вячеславом, Собрал друзей и рванул, только меня и видели. В портал влетели с опаской, ожидая поломок артефактов. Но двигатели не подвели и продолжали работать так же, как и нагреватели. Разве что попадали все на пол пассажирского отделения. Но транспорт продолжал плавно двигаться, а хищников в небе пристрелили охотники перед нашим вылетом. Ну а поднявшись на ноги, тут же облетели по кругу поля, набирая высоту, чтобы безопасно пролететь над лесом, да и отправились вглубь континента, внимательно посматривая вниз и запоминая путь обратно. Внутренний компас Каи, конечно, выручал, но девушке тоже надо иногда спать, опять же мало ли что случится. Чуть позже, когда под нами оказалась извилистая ниточка реки, я взялся за карандаш, изображая план местности. Ну, как смог, конечно, ибо моих талантов в рисовании хватило бы разве что на черный квадрат, да и то при условии, что мне дадут линейку. Закончив с рисованием, точнее отложив бумагу до того, как местность внизу сменится, я взялся было за замену накопителей, и тут же обнаружилась первая странность. Магия из кристаллов, вставленных в артефакты, убывала медленнее, чем на змеином а разреженные накопители и вовсе начинали впитывать искорки сами собой. «Это вообще нормально?» — спросил я у единственной волшебницы среди нас, на что получил такой же, как у меня, удивленный вид. «А еще мне кажется, что чем дальше от портала, тем больше искорок в воздухе», — в свою очередь поделилась своими наблюдениями Кая. «Вот бы замерить чем-нибудь. Может быть, магия отсюда в ваш мир течет?» Высказал я мысли, которые посещали меня еще в прошлое путешествие между мирами. А из вашего в наш. «Эй, ученые-маговеды!» – от штурвала послышался ехидный голос Михаила. «Мы на рыбалку сегодня собираемся?» «Нет, речка есть уже, дело за малым, сесть и развести костер». «Лети вдоль речки», – предложил я. «Наверняка найдется поселение или дом. Не ночевать же нам под открытым небом. «В воздухе можем переночевать», — предложил из спальника сонный Федя, которому быстро наскучил пейзаж под нами. «Я подежурю, все равно выспался уже». «А в темноте нас не сожрет кракозябра какая-нибудь?» «Резонно», — кивнул Федор и, подвинув к себе винтовку, закутался обратно в спальник. «Как будет, что интересное, толкните». «Так ты же выспался», — удивилась Кая. «Солдат спит, служба идет», — буркнул Федор. «Все равно пока ничего интересного». Через некоторое время уже и без того поредевший лес сменился полями, среди которых лишь иногда встречались отдельные рощи. А река становилась все шире, и посреди нее даже начали появляться отдельные островки, заросшие кустарником. «Глянь, впереди развалины», — в какой-то момент позвал меня Михаил. «И высотка стоит почти целая». Приглядевшись, я заметил далеко впереди что-то вроде брошенного поселка, практически целиком из небольших домиков, и лишь в центре среди полуразвалившихся построек возвышалась многоэтажка, похожая на те, что мы видели в городе зомби. А прикиньте, это окажется башня магов. За спиной у меня послышался голос Федора, который будто бы и не спал, уже стоял у борта с винтовкой в руке. Не, ну а что, мир же магический? «Может и нет», — возразил Миха, снижая нагрев горелок. «Дорогу видите? Нормальное такое шоссе. Но если его не ремонтировать лет сто». «Вижу», — кивнул я, разглядывая прямую, как стрела, серую полосу, уходящую в поле от поселения. «Давайте пролетим над ней, там, кажется, что-то есть». Кивнув, Михаил крутанул штурвал, сворачивая в сторону, и наш аэростат начал не спеша приближаться к цели постепенно снижаясь. Впрочем, вскоре любопытство сменило разочарование. То, что показалось мне разбитым автомобилем, на самом деле было всего лишь деревянной повозкой без колес, зияющей дырами на месте сгнивших досок и покрытой сверху изрядным слоем грязи. Блин, даже расстроился я. Облом. Да ладно тебе, пожал плечами Миха. Ты что, действительно решил удариться в археологию чужого мира? «Любопытно же!» – вздохнул я. «Представь машины иной цивилизации совсем на других принципах. Может быть, вообще летающие с волшебным двигателем?» «Ты сейчас в такое летишь вообще-то!» – ухмыльнулся Федор. «Меня больше другой заботит, а в этом поселении тоже зомби будут. Кто бы знал!» – пожал плечами я, внимательно разглядывая поселение. «Проверим!» На первый взгляд поселение было самое обычное, Такое могло бы быть и на Земле, и в мире Каи. Обыкновенные квадратные коробки из камня или бетона, рухнувшие внутрь крыши, покрытие которых угадать сверху было нереально, поскольку за много лет все покрылось землей и даже поросло мелкой травой. А местами и вовсе прямо в домах росли деревья, видимо, выросшие из принесенных ветром семян. Разве что дороги в поселке сильно отличались от наших хотя бы тем, что непонятный материал дорожного покрытия с виду был цел, а не зиял выбоинами, как было бы в нашем мире, где асфальт по весне тает вместе со снегом. Хотя, может быть, здесь просто климат другой? «Что, прямо на крышу садиться будем?» – уточнил Михаил, старательно подводя аэростат к многоэтажке. «Просто между домов мы точно разобьемся, да и взлететь сразу не получится». «Зависнуть над крышей сможешь?» — уточнил я, не заметив на руинах никакого движения. «А мы проверим, мало ли что». «Смогу», — кивнул Михаил. «Ветра нет. Только не слишком долго ходите. Проверили и сразу назад. А то знаю я вас. Буду тут потом нервничать, а вы там видами любуетесь». Вскоре аэростат замер над плоской крышей каменного здания. И вниз полетела, разворачиваясь веревочная лестница, мягко ударившийся о слой земли. Подождав немного и не обнаружив никакой реакции местных обитателей, если, конечно, они там были, я повесил винтовку за спину и полез вниз. Так же, как в поселении у портала крыша многоэтажки представляла собой каменный монолит. Но в этот раз никакого пролома в ней не было, а значит и не было простого способа спуститься внутрь. «Сажай!» – махнул рукой Михаилу, отходя в сторону – чтобы освободить посадочную площадку. Вскоре корзина замерла на поверхности крыши, и все, кроме Михаила, оставшегося дежурить, спустились на поверхность, которую я к этому времени внимательно осмотрел, и даже попрыгал на ней, проверяя на прочность. «И как мы попадем внутрь?» – разочарованно спросила Мора, для которой такие строения были в новинку. «Через окно», – спокойно пояснил Федор, уже перетаскивающий лестницу поближе к краю. «Серый, прикрой, а то выпрыгнет кто!» Дождавшись, пока я подойду, Федор аккуратно перенес ногу за край и не спеша принялся спускаться, каждую секунду ожидая какого-либо подвоха. Но обошлось. «Пусто!» — негромко подал он сигнал, после того, как внимательно осмотрел помещение через незастекленный оконный проем. «Давай сюда, а я внутрь!» Не став отвечать, я полез следом, и вскоре мы с товарищем уже изучали большую квартиру, которую можно было бы назвать студией, захламленную до нельзя. «Как мамай прошел», – проворчал в полголоса Леха, оглядываясь по сторонам и не торопясь идти вглубь помещения. «Как думаешь, не заминировано?» «Вряд ли, скорее тут в спешке убегали», – задумчиво покачал головой я, отодвигая ногой развалившееся, покрытое слоем пыли и листьев кресло. Но наступить на что-то и ногу проткнуть можно запросто. Главное, чтобы тут каких-нибудь ядовитых тараканов не оказалось. Буркнул Федор и не спеша двинулся вперед, аккуратно обходя кучки мусора. Что оказалось не очень-то легко, учитывая, что ими был завален практически весь пол. Тут находилось все. И обломки мебели, и остатки одежды, и даже какие-то кусты начинали расти местами. «Хотя, может быть, это проросли останки комнатных растений». «Знаешь», – тихо пробормотал Федор, убедившись, что ничего опасного в комнате нет, а выход закрыт с виду прочной дверью из непонятного материала. «Где-то я такую картину уже видел. Фильм был с подобными декорациями. Что будет, если люди вдруг исчезнут или как-то так? Там, правда, мусор так не показывали, но смысл тот же. При этом ни трупов, ни следов обстрелов нет». Кивнул я, пробуя на прочность дверь, на которой не обнаружилось ни ручки, ни замочной скважины. «Ну, может, у них тут магическая война», – предположил Федор. «Местный темный властелин щелкнул пальцами, и все в пыль превратились». «Меньше кино надо смотреть», – фыркнул я. «Так не бывает». «Магии вообще не бывает», – возразил Федя. «Только мы с помощью нее прилетели сюда и вооружены оружием, работающим на магии». «Ладно, зови остальных, обустраиваться будем», — не стал спорить я. «Вроде бы безопасно». Дождавшись, пока спустятся девушки, я поднялся наверх, прикидывая на ходу, как крепить на крыше аэростат, чтобы не сдуло, если начнется непогода или просто сильный ветер. «Никаких выступающих построек, никаких отверстий, никаких деревьев. Как хочешь, так и крутись». «Может, веревку закрепим на окнах с обеих сторон дома?» – предложил Михаил, в очередной раз регулируя температуру горелки, когда аэростат начал приподниматься. «И уже за нее привяжемся. Там тоже не за что крепить», – поморщился я, ковыряясь в дорожных сумках. «Поищи пока что-то, чем можно землю счистить с поверхности и крюк из чего сделать». «Вот ты задачу придумал». Наконец, откопав в мешке склянку с паучим клеем, Я взял доску с полки, которую оторвал Миха, и, спрыгнув вниз, принялся чистить землю с куска крыши, пытаясь докопаться до камня. Задача была не то, чтобы сложная, но без элементарного инструмента выполнялась долго и нудно. Хорошо еще, что поверхность оказалась ровной, и в итоге, убрав слой земли, я лишь протер камень ладонью, сметая пыль. «Держи», — кинул Михаил петлю из обрезка веревки, — «приклеивай. Лучше все равно ничего нет». «Ни лопаты, ни крюка. Каменный век какой-то». Ворчал я, приложив петлю к поверхности и заливая ее клеем. «Надеюсь, не оторвется? А то, может, чем смочить поверхность надо было». «Не должно», — мотнул головой Миха. «Мы когда детали отливали, формы даже пыльные не отлипали. Только сжигать». «Ну, будем надеяться, что пожар мы не устроим». Наконец транспорт был закреплен в самом центре крыши и мы с Михаилом, достав мешок с заготовленным запасом дров и горшки с замаринованным мясом, взялись выполнять первый пункт планов на отпуск. По-хорошему, конечно, шашлыки пожарить мы могли бы и на островах, и даже если бы захотели тишины и покоя, могли бы удалиться к скалам, но... Там всегда присутствовал долг, ожидание, что к тебе в любой момент прибегут с проблемами, Или ты сам побежишь куда-то, потому что вспомнишь что-то важное. Или не побежишь и будешь мужественно торчать у костра, но при этом совесть будет не на месте. «Вообще, я рассчитывал наловить сегодня рыбы и сварить уху», ворчливо заметил Михаил, помогая раскладывать костер. «И что? Часа на рыбалку тебе бы хватило?» «Сделал вид, что удивился я. Серьезно?» «Да почему час это? До заката еще часа четыре». «А ты думаешь, выдержал бы дольше?» – ухмыльнулся я. «Не имея нормального убежища для ночевки, я бы тебе весь мозг чайной ложечкой выил». «Но ты есть убежище», – уточнил товарищ, который ни то из вредности, ни то из залени в здание спускаться не стал. «Теперь есть», – кивнул я. «Если ночь в нем протянем, значит, можно будет обосноваться и уже отсюда летать на экскурсии». «Да нафиг ваши экскурсии!» – вздохнул Миха. «Тишины хочу! Чтобы целый день меня никто не трогал!» «Да я так и понял!» – кивнул я. «Сам также. же!» «Ну и любопытство, куда же без него!» «Вот с этого и надо было начинать!» – жизнерадостно заявил карабкающийся по лестнице Федя. «Если бы был тут один, давно уже облазил бы всю высотку сверху Донизу, да?» «Девчонок, куда дел?» – не став отвечать на провокационный вопрос, тем более, что друг, наверное, был прав, уточнил я. «Там они, внизу», – махнул рукой Федор. «Порядок наводит, чтобы спать было где. А ты что, не помогаешь?» «А я помог», – возмутился Федор. «Пока вы здесь ерундой страдали, я все тяжелое отодвинул и даже веник из кустов соорудил». «Кусты хоть не хищные, хмуро уточнил Миха, нанизывая мясо на деревянные прутики. «А то в этих краях все, что угодно может быть». «Да ну!» — отмахнулся Федор. «Не совсем же придурки здесь жили. Кто станет дома держать опасное растение? А может, оно вместо сигнализации и охраны росло», — подначил я, прекрасно понимая, что несу ерунду. «Мир другой, как тут все устроено, Фиково знает. Да? Замер, задумавшись, Федор и, развернувшись, пошел обратно. «Пойду-ка я проверю». «Да ладно, я пошутил». Рассмеялся я, но никто шутки даже не улыбнулся. Федор продолжил спускаться, а Михаил, глянув из-под лобья, пояснил. «В каждой шутке есть доля шутки». «Нет, ты бред. А вот ядовитыми те кусты вполне могут быть. Даже если для местных они безвредны». «Кая, вроде отравления, умеет уже лечить?» Неуверенно предположил я и дернулся было отправиться проверять, все ли внизу в порядке, но заставил себя остаться и помочь с приготовлением ужина. «В любом случае ты прав. Надо быть внимательнее и по одному тут не находиться». «Дошло, наконец, что это не приключение, и мы не в книге», — вздохнул Миха. Несколько секунд я размышлял, придумывая достойный ответ, Но тут снизу из квартиры раздался женский вскрик, и я, не раздумывая, бросился к лестнице, опередив на пару шагов Михаила уронившего мясо и схватившего револьвер. Как назло, веревочная лестница – это не самый быстрый способ перемещения, особенно когда висишь на уровне пары десятков метров над землей. Но в этот раз я, оказалось, побил все рекорды и все равно не успел». В оконном проеме, который мы собирались на ночь закрыть прихваченным с собой куском брезента, светилось что-то странное, напоминающее стекло, но на ощупь более мягкое, слегка проминающееся под пальцами и прозрачное. А за ним о чем-то спорили наши спутники, оставшиеся в помещении. Вот только до меня не долетало ни звука, а по губам я читать, к сожалению, так и не научился. «Что там?» – нетерпеливо спросил Миха, висящий на веревке прямо надо мной, и прекрасно видящий преграду, вот только не способный заглянуть в комнату. «Ругаются о чем-то?» – отстраненно ответил я, доставая револьвер. «Не стреляй!» – возмутился товарищ, заметив мои манипуляции с оружием. «Хрен его знает, что это! И куда потом полетит пуля? Наших зацепишь!» «Я и не думал», — пояснил я, легонько стукнув по преграде рукоятью оружия. Потом стукнул сильнее. А когда и это не принесло результата, размахнулся и саданул по преграде с размаха, не жалея сил. «Никак?» «Сам видишь», — скривился я. «Только пружинит так, что у меня ствол чуть из руки не выдернуло». А между тем непонятная преграда вдруг начала темнеть, становясь непрозрачной, И вскоре я перестал видеть, что происходит внутри. «Лезь наверх», — скомандовал я, решившись. «Будем пробиваться через подъезд или что у них там». «Может, через крышу?» — предложил Михаил уже наверху. «Ты своим диском пробьешь камень?» «Даже если пробью, то или обрушим что-то, или своих зацепим», — не согласился я. «Попробуем пройти через соседнюю квартиру и выбить дверь. Там-то на окнах такой фигни нет». Вот так и знал, что ты нам приключения найдешь. Вздохнул Миха, вытягивая лестницу. Без звездюлей, как без пряников. Я же молча сыпал в карман запасные патроны и вспоминал, что у нас в багаже есть полезного. Выходило, что ничего. Ни лома, ни кувалды. Только голый энтузиазм и злость на ситуацию. В принципе, могло и хватить.